Третья часть. Время летело быстро. Булыцкий метался в горячке, то и дело проваливаясь в тяжкое забытье. Вокруг него по очереди колдовали хозяева землянки, то пая какими-то отварами до да снадобьями, то обтирая горячее тело грубыми тряпками, то просто разглядывая поразившие их воображение вещи преподавателя. Впрочем, прикасаться к ним они не пытались. Лишь сложили на самом видном месте и чинно, хоть из безопасного расстояния, разглядывали диковины, делая при этом вид, что им вообще никак не интересно. И поэтому манатки пенсионера лежали так, чтобы они оставались на виду у гостя и в то же время были доступны для обзора из любого угла утлого помещения. По вечерам, наколдовавшись над больным, жители собирались вокруг топчина, ставшего своего рода достопримечательностью лачуги. И подолгу разглядывали удивившие их вещи, устраивали жаркие дискуссии на малопонятном булыцком языке. Примечание. Топчан дощатая кровать на козлах. Снадобья, которыми отпаивали гостя, оказались столь же эффективными, сколь мерзкими на вкус. И уже очень скоро пришелец почувствовал себя лучше, настолько, что уже смог самостоятельно, хоть и ненадолго, принимать сидячие положения, вслушиваясь и помаленьку разбираясь, о чем там переговариваются приютившие его люди. Тут добрым словом учителя своего вспомнил, который на Старославянском заставлял песнь о вещем Олеге читать. Уж намучился тогда молодой преподаватель, а все равно осилил. Уж сколько лет прошло, и тут вдруг «на тебе!» пригодилось. Это куда же его занесло-то, раз на мертвом, казалось, языке до сих пор общаются? «Эй, хозяйка!» — окликнул он как-то женщину с суровым от трудов лицом. Неизвестно, что больше поразило ту. То, что обычно молчаливый гость наконец-то подал голос, или что-то иное. Но та, бросив в сторону ступу, в которой толкла к ужину какие-то там очередные злаковые, бросилась к стене, где копошилось несколько мальцов. «Да что ты!» — попытался выправить ситуацию он. Но лишь больше еще испугал хозяйку. Та, прикрыв собой малышню, что-то быстро-быстро залопотала в ответ. «Тьфу ты, пропасть!» Днем было еще несколько попыток заговорить с занимавшимися по дому женщинами. Как одна одетыми в добротные, хоть и грубоватые, домашние тужурки, спасавшие от холода. Однако успеха он не достиг. Женщины либо пугались, как первое, либо, демонстративно фыркая, делали вид, что не замечали попыток гостя, продолжая заниматься своими домашними делами. От нечего делать Николай Сергеевич принялся разглядывать женщин, по каким-то приметам, надеясь вычислить, куда же все-таки занесла его судьба. Впрочем, все, что он отметил, так это обилие неказистых украшений, издающих при движении негромкий шум. Эдакий звенящий шепот прямо как обереги в Древней Руси. Готов был он поклясться, что даже добывал на раскопках такие. А еще полное отсутствие косметики, равно как и всякого рода модных украшений и таких привычных гаджетов. Уж если и требовалось кого-то вызвать, выходили наружу и долго и протяжно выкрикивали имя того, кто сейчас требовался. За своими наблюдениями Булыцкий и не заметил, как задремал. А когда проснулся, то увидел, что рядом с ним сидит сурового вида бородатый мужик, плотно укутанный в добротный тулуп, полы которого были подхвачены тесемками. Рядом с ним на рогоже, который укрывали гостя, покоился устрашающих размеров лук. Примечание. Рогожа — грубая хозяйственная ткань. Первоначально производилась из волокон растения рогоз, Отсюда и название. «Где я?» — просипел Николай Сергеевич. «Ты, чужеродец, вот чего!» Зашедшись в натужном кашле, медленно, чтобы собеседник его понял, начал хозяин. «Твое счастье, что хворый! Здоровей будь, бока намяли бы уже давно!» На каменном лице мужика не отражалось ни единой эмоции. Но при этом глаза горели словно угли, и перло такой энергией, что больному стало не по себе. «Что?» Под тяжелым взглядом говорящего Булыцкому захотелось забиться поглубже под Рогожу. «Ты хоть и чужеродец, да честь знай!» Насупившись, пробормотал тот. — Я твоей земли законов до да устоев не ведаю, да и не лезу к тебе. Ты гость. Законы чти наши, если битым быть не хочешь. — А что не так-то? — Прохрипел в ответ Булыцкий. — А то, что на баб пялится чужих, и им срам, и тебе! Впервые повысил голос хозяин. — Прости. Булыцкий без сил откинулся на грубую постель. — Не знаю законов твоих. Знать не знаю даже, где я. — И почему? — помолчав, добавил тот. — Бог простит! — проворчал тот в ответ, поднимаясь на ноги и направляясь к выходу. — Честь знай! Уже на выходе, прокашлявшись и сплюнув мокроту, просипел бородач. После того Булыцкий начал вести себя более осмотрительно. Теперь он, если и разглядывал обитателей землянки, Тайком, так чтобы неприятный разговор с детиной больше не повторялся. Впрочем, тот особенно и не появлялся следующие 2-3 дня, а придя, занимался натужно-кашляя какими-то своими делами, демонстративно не обращая внимания на гости землянки. За эти несколько дней успел Булыцкий заочно перезнакомиться со всеми жителями. Натужный кашель и хриплая манера разговоров милован. Вечная «репей в рот до шутки прибаутки» — Третьяк. Вороватые смешки до вечные прикрикивания — Калина. А еще — Осташка. Как понял Булыцкий, жена Калины. По крайней мере, только она смела что-то так же дерзко отвечать Калине. И только ее смел лупцевать тот. И Белка. Не понял только Булыцкий жена или невеста Третьяка ну и масса приходящих и уходящих персонажей, которых было достаточно много, чтобы запоминать их такие странные имена. Еще несколько дней отваров и отхаживаний, и окреп Николай Сергеевич настолько, что уже смог неведомо какими усилиями вытребовать назад свой камуфляжный костюм, и как клоун в цирке, при всех принялся напяливать шмотку за шмоткой, несказанно поразив хозяев нижним бельем, видавшими виды трениками и носками. «Вот Глядя, не отрываясь на то, как боксерки фактурно облепляют причиндалы незнакомца, бубнили мужики, гоня прочь собравшихся женщин. «Лепость! Дельная вещичка!» Разом отозвались бородатые хозяева, увидав тормоза на потрепанных тренировочных штанах. «Не потрепщина, хоть бы и барином чужеродец был!» Так мужская половина отозвалась о майке. В принципе, тут Булыцкий был с ними солидарен. Просто на дачу редиться особо не стал и напялил первую попавшуюся под руку алкоголичку. Примечание. Алкоголичка — обычная майка с глубоким вырезом. Название закрепилось с советских времен, когда образ алкоголика ассоциировался с карикатурным человеком, изображенным на агитплакатах обязательно в белой майке. «К людям благочинным в таком наряде не кажись!» Такие отзывы заработали оляпистые военные штаны и куртка, из-под которых ярким пятном красовалась футболка Iron Maiden. Николая Сергеевича как-то сыновья утащили с собой в Олимпийский на концерт ребят этих. Долго он ломался, но в конце концов пошел и не пожалел. Будучи сам по себе неугомонным живчиком, любил он всех тех, от кого так и перла сумасшедшей энергетикой. А от этих ребят перла. Да так, что, казалось, воздух наэлектризован до нельзя. Даже футболку себе у сына отбил с символикой мирового турне. Потом записи, конечно, послушал, но не то это уже было. Расквакались. Огрызнулся тот, впрочем, так, чтобы не рассердить приютивших его приземистых леших. Для простоты Николай Сергеевич именно так обозвал заросших коренастых типов, ютившихся в землянке. «Нет бы дельного, что сказали». «Где мы?» «Чего?» Не поняли вопрос о те. «Область какая? Город! Почему электричества нет? Газ не проведен почему? Печи нормальные и то нет! Почему на Старославянском все разговариваете? Что за каменный век?» Хозяева в ответ лишь растерянно переглянулись. «Ну, хорошо», — сменил тактику преподаватель. «Я Николай Сергеевич Булыцкий». «Лыкий!» — с готовностью кивнул головой один. Ероха был. «По лыку, мастер знатный! Отдал Богу душу на днях!» Примечание. Лыка подкорье — исподняя кора молодой липы и других лиственных деревьев. Применяется в изготовлении рогожи, лаптей и иной утвари. «Какое к черту лыка!» — пораженно уставился он на сгрудившихся в углу существ. «Вы издеваетесь, что ли?» Где я? Вы кто такие будете, господа хорошие? Невидаль. Кивнув на топчан с монатками гостя, уважительно, но не теряя при этом достоинства, хмыкнул милован. Тот самый бородач, что уже устраивал нотацию гостю. Мудреные вещички! Прокашлявшись вновь, продолжил он. Клоуны. Раздраженно проворчал в ответ преподаватель, думая, как дальше общаться с обитателями. Впрочем, вид упакованного в костюм цвета хаки настолько искренне поразил тех, что и сам Булыцкий усомнился. А вообще нормальные они? Может, фанатики какие? Умахнули, как отшельники пензенские или кто еще куда-то от цивилизации подальше, жить, чтобы на натуральном хозяйстве. Вот и одичали. Одно только непонятно было. Почему такой восторг от обычных вещей? Да на старославянском почему все разговоры? Сумасшедшие, может, и вправду. Или эти, как их, ролевики, или реконструкторы, или как там их еще, что игры по реконструкциям событий устраивают. Возил он как-то мальцов на поле Бородинское и на реконструкцию сражения 812 года, и на 41-го. Так там мужики хоть и взрослые вроде, а в роли вживались «Будь здоров!» Так что, казалось, еще немного, и по-настоящему крошить друг друга начнут. Ну, раз так, то, видать, увлеклись настолько, что с катушек съехали. Хотя, чушь какая-то. Не похоже. А кто тогда? Может, бомжи какие-то одичавшие? А хозяева между тем пообвыклись с гостем. Настолько, что один из них, самый главный, Калина, подошел к пенсионеру и, деловито что-то ворча, принялся разглядывать звенящие застежки карманов преподавателя. И тут еще одну вещь Булыцкий подметил. Он сам хоть и не здоровяк какой, но все одно по сравнению с хозяином выглядит весьма внушительно. На четверть головы повыше, да в плечах пошире. А хозяин, между тем увлекшись, настолько вошел в раж, что забыл про все. Даже, казалось, про существование самого Николая Сергеевича. Так и сяк, отворачивая карманы и пряжки, он то заглядывал вовнутрь, то дергал их, словно проверяя швы на прочность. Углубившись в собственное исследование, тот наткнулся на болтавшийся в одном из карманов электрошокер и, вынув, принялся и так еда вертеть его перед носом, словно пытаясь понять, что это. «Отдай», — потребовал Булыцкий, протянув руку. Но тот лишь демонстративно повернулся спиной к хозяину. «Отдай, черт, пока не шарахнуло!» Уже настойчивее и громче потребовал Николай Сергеевич. «Не замай, чужеродец!» — отбросил руку тот. «Глянь, диковина!» Обратившись к соседям, расплылся в довольной улыбке Калина. «А ну, орехи колоть, ладная вещичка!» Наконец-то изволил ответить мужик. «Гляди, башку раскалю!» — огрызнулся в ответ Булыцкий. «Верни, кому сказал. Хуже будет!» «Ты!» Оскалился тот, вертя в руках фонарик-шокер, и так и сяк, пробуя все кнопки. «Харча дармового на тебя сколько извели! Так напрасли, ну не городи, чужеродец! Моя теперь! Ахр. И так и сяк, вертя в руках поразившую его вещичку, хозяин таки наткнулся на кнопку, подающую разряд. Синеватая дуга с треском разошлась по выступающим словно зубцы на крепости электродом, поражая нагловатого хозяина и отбрасывая его к стене. Шарахнувшись в сторону, мужик сшиб топчан, на котором покоились монатки-пришельца. Рюкзак с припасами с характерным стеклянным звоном грохнулся на пол, и в воздухе разнесся островато-приторный запах рассола. Чертыхнувшись и отвернувшись от обитателей, мужчина поднял баул и деловито заглянул внутрь чтобы посмотреть, что же там расколошматилось. Как показал беглый осмотр, разбилась одна из банок с солеными на зиму огурцами. Все остальные, неведомо каким чудом, даже и не пострадали. Не заморачиваясь, в общем-то, нисколько, преподаватель извлек уцелевшие склянки и упакованные в отдельные целлофановые пакеты овощи и жалкие останки запахшего уже окорока. Они, похоже, и послужили той самой подушке безопасности, что уберегла все остальные банки в целости и сохранности. А затем и осколки, вперемешку с огурцами. «Говорил же, худо будет! Баранья твоя башка!» — проворчал Булыцкий, поднимая грохнувшийся на пол фонарик. Встряхнув осу, он нажал на кнопку. В ту же секунду полумрак помещения прорезал сфокусированный луч, ослепивший и окончательно ошеломивший хозяев. Впрочем, преподаватель, занятый изучением последствий падения рюкзака, не обратил внимания. Накрывай на стол, хозяйка. Солененького давай-ка к бурде твоей, а то зола твоя уже хуже серый, горючий, на зубах скрипит. Примечание. Раньше на Руси использовалась зола вместо соли. И воды дай побольше, промыть от стекла. Поднял голову и чуть не обомлел. Местные, не мигая, смотрели на невыключенный до сих пор фонарик с открытыми ртами. Кое-кто, закрыв глаза руками. Шок. Так, пожалуй, правильнее всего было бы назвать его. «Вы чего?» — уставился он в ответ. «Эй, вы чего? Да что, черт подери, с вами?» Шагнул вперед пенсионер, держа в руках прибор. «Смилуйся, не губи, Архангеле!» ринулся вперед, пришедший в себя калина, и тут же бухнулся в ноги пришельцу. Примечание. Святой архангел Михаил, главный архангел, являющийся одним из самых почитаемых архангелов в таких религиях, как христианство, иудаизм и ислам, изображается попирающим дьявола, в рост с доспехами и мечом, часто огненным, верхом с копьем, кадилом и весами. «Верой и правдой служить будем!» «Во славу Божью до Калиного моста самого дойдем! Заступись пред силами небесными только!» На раз всю свою стать утратив, завывал тот. «Да ты чего? Встань! Да встань ты!» Прорычал Николай Сергеевич, силой схватив того за шиворот и попытавшись придать ему более привычное положение. «Грех великий! Прости, не ведали, что обернется!» Ловко вывернувшись, снова бухнулся тот на колени. «Кто же ведал, что меч у тебя в руках огненный? Ведать, кто ведал, что сокровище великое твое побьется? Смилуйся, архистратиги. «Да какой архангел-то? Какое нахрен сокровище?» Потеряв терпение, проорал тот в ответ. «Да вы что, с ума посходили? Фонарик это с электрошокером!» По слогам выпалил тот. «И банка это обычная банка! Цена ей сто рублей! Две пачки сигарет цена!» «Где вы тут сокровище увидали? Где? Это?» Схватив первую попавшуюся под руку склянку, он с размаху жахнул ее об пол. Там, где приземлилась она, расползлось черное пятно смородинового варенья. «Или это?» Новая банка к неподдельному ужасу обитателей лачуги врезалась в бревенчатую стену. Во все стороны разлетелись капли компота в перемешку с червонными вишнями. «Или это?» в бешенстве схватил тот очередную склянку. «Ты, чужеродец, не гневись! Не надо! В чужом доме как-никак!» Прямо перед Буяном, отодвинув в сторону насмерть перепуганного Калину, вдруг вырос Милован. «Ты откуда родом, может, и безделиться это? А для нас сокровище невиданное! Пускай бы и прав ты, не архангел! Пусть чужеродец простой, пусть! Ну так и чего гневаться тогда?» «Гнев — грех великий! Так и не гоже грех в дом-то чужой нести!» Неторопливо и рассудительно увещевал тот, мягко успокаивая разбушевавшегося гостя. «Ты поставь, поставь!» Аккуратно, но твердо положил тот ладонь на руку Булыцкого. «Поставь! Бог ведает, может и пригодится где!» «Ты не искушай, не надо!» Банка с помидорками, уже приготовившаяся быть отпилотированной вслед за предыдущими, вернулась на исходную позицию. «Ну, будет тебе!» Продолжал между тем мужик, давя кашель. Оно побуянил и добро. «Ну чего ты, чужеродец, чего?» Растерялся тот от того, что, не выдержавший напряжение дня Николай Сергеевич, вдруг уткнулся носом в пахучий ворот его зипуна и затрясся в плаче. «Ты чужеродец воды, попей! Полегчает!» «И полежи, полежи! Тебе надо бы отдохнуть!» Поддерживая, словно ребенка безвольно обмякшего преподавателя, Милован подтащил его к топчену и помог сесть на жесткое ложе. «Вот и хорошо!» — продолжал увещевать тот. «Побуянил, а теперь поплачь! Оно всяко легче будет!» Остаток дня пенсионер провел один. Хозяева после инцидента старались не подходить, то ли опасаясь повторной вспышки гнева, то ли обуреваемые страхом перед мечом огненным, но всеми силами пытались не беспокоить Николая Сергеевича. А тот, чуть придя в себя, принялся лихорадочно соображать, а где же он все-таки оказался? Первоначальная версия, гласившая, что Булыцкий попал в лапы к обычным варюгам или бомжам, с треском провалилась. Стали бы те выхаживать его, да еще и сохранять его вещи. Да и при том уж слишком искреннее удивление вызывали вещи пенсионера у обитателей землянки. Уж слишком чудной говор. А еще реакция на фонарик и побитые банки. Настолько острая, что сыграть такое вряд ли представлялось возможным. Нет. Эту версию пенсионер безжалостно отбросил прочь вцепившись теперь в вариант с дичавшими в глубинке ролевиками или там какими-нибудь отшельниками. Впрочем, и это ненадолго. Ровно до тех пор, пока не случился с ним инцидент с солью обычной поваренной. Давно уже поприметил пенсионер, что не пользуются ею здесь. Вместо нее — зола. Оно, конечно, солености добавляло, да вот только скрипела на зубах, зараза. И теперь, только как на ноги поднялся до крюкзаку своему добрался, подарить решил хозяин брикет каменной соли, приобретенный по пути через поселок дачный. Хватился, что дома нет ни грамма, вот и прикупил. Просто чтобы снова не забыть. А теперь уже и не нужен особо стал комнат соленый. Оно все равно не до того сыновьям будет, когда блудный батя домой вернется. Ведь две недели его уже как черти куда-то унесли. Ну, если ценный подарок не сошел с ума. Его ведь то включал Булыцкий, то, убедившись, что сети как не было, так и нет, выключал, чтобы батарея не сдохла окончательно. Ох, как обрадовался Калина! Нет, поначалу, как положено, не понял, чего ему там чужеродец всучить пытается. Когда понял, верить отказался. Как поверил, чуть ли не лобызаться полез. А чего полез-то? Копейки стоят ведь. Мозаика, в общем, какая-то в рамках которой ролевики и отшельники как-то ну совсем неважно укладывались. Откинув первые две версии, Николай Сергеевич всерьез начал подумывать о том, что каким-то неведомым образом занесло его в глубинку одной из республик. Чувашия, Мордовия, Удмуртия. Но это уже просто противоречило всякому здравому смыслу. Прошагать такое расстояние по заснеженному лесу? Дуба дашь, пока дойдешь. Невозможно. На этом фоне даже вполне правдоподобно выглядел вариант о том, что сами бородачи каким-то неведомым способом добрались до Подмосковья и, подхватив замерзающего путника, непонятно на чем долетели обратно. Но тогда оставался без ответа один логичный вопрос. А, собственно, зачем? Чтобы требовать выкуп? Идея так понравилась преподавателю, что тот расхохотался. «Слышь, хозяин, а на кой тебе сдался?» Сквозь смех обратился он к хлопочущему по хозяйству Калине. «Выкуп, что ли, получить хочешь? Так разве что банками расплатиться и могу. Или в рабство может забрать? Опять промашка. Я работник, пока лекарства есть, а потом тебе дороже по аптекам бегать будет. Разве только вареньем в банках драгоценных?» «Чего орешь?» Пробубнил в ответ тот. «Мальцов разбудишь. По хозяйству помог бы лучше». Тьфу. «Ты пропасть!» — выругался Булыцкий. Хозяин лачуги — Калина, да женщина его — Осташка, а при них прилепились третьяк с невестой да милован, бобыль бобылем, вечно простуженный, молчаливый да угрюмый, чурающийся всех остальных. В жизни общины он почти не участвовал и вечно пропадал на охоте, даже на ночь не расставаясь с луком. За порядок в землянке отвечали женщины. Они же приглядывали за мал малой кучей беспокойных ребятишек. Калина до Третьяк вечно мастерили что-то, готовясь, судя по всему, к весенней посевной. Взяв в руки неуклюжие по меркам пришельца топоры и кидая завистливые взгляды на топорик гостя, они хмуро мастерили всячину-всякую — игрушки для детей, ложки, что мало чем отличаются от тех, к которым привык мужчина, деревянные украшения да какие-то убогие подобия лопат да тяпок. «Отчего не железное-то?» — поинтересовался как-то преподаватель. «Слышь, чужеродец!» — весело отозвался в ответ Калина. «У тебя, может, еще и крица найдется? Так ты дай, а я найду, кому пристроить, и тебе перепадет!» Примечание. Крица — рыхлая губчатая, пропитанная шлаком, кричным соком — железная масса, из которой посредством разных обработок получается кричное железо или сталь. Картофель так тут вообще диковиной оказался в местах этих. Никто и слышать не слыхивал про такое. Долго разглядывали мужчины неведомое растение, интересуясь, а как садить? А чем репы лучше? А снять сколько можно с чети? Или как ее там булыцкий, честно сказать, не понял. Примечание. Четь — мера площади. Одна вторая десятины засеянной земли. Примерно пол гектара. Чуть подумав, Преподаватель сварил в чугунке пару картофелин, представив их на суд обитателям лачуги. «Так оно еще и репы париной проще!» Искренне восхитился Калина, отведав наконец, конец кушанье. «А как не лукавишь, так и с чети можно на всю зиму запастись. А что еще и на лето останется?» «А научи высаживать, а? Век не забуду!» «Да чего учиться-то?» Искренне поразился гость. «На каждом огороде растет!» «На каждом чего?» — не понял хозяин. «Ну...» — смутился тот, загнанный в тупик. «Ну, в самом деле, как объяснить, что такое огород? Неважно, в общем». Живейший интерес вызвал у местных гардероб пенсионера. Поражали карманы, подчистую отсутствовавшие на их собственных одеждах. Металлические блестящие пуговицы, молнии. Неподдельное восхищение вызвали черные валенки в блестящих калошах и съемная меховая подстежка куртки. Настолько, что они, с позволения хозяина, по очереди весело переругиваясь и отпуская на все лады шуточки, примерили диковины, признав их зелоладными. Затем, чтобы укрепить успех, пришелец включил айфон и попытался продемонстрировать несколько фоток. Однако это было уже чересчур. Едва только экран вспыхнул, Жители лачуги рассыпались по углам, отворачиваясь от такого непривычного в этом месте искусственного освещения. Повторить данный опыт решились только через пару дней. Вторая попытка была более плодотворной. Собравшиеся мужики восхищенно тыкали пальцами в монитор, разглядывая фотки. «Так это как же такую невидолят грохать, возможно?» Пораженно разглядывая одну из высоток, прошептал Третьяк. «Это же как реку-то в кузовок!» Указывая на зеркальный фасад здания, в котором отражались разбухшие от влаги облака, продолжал он. «А люди-то что мурашки?» Примечание. Кузовок — корзина. «А то что?» — указал на асфальтированную дорогу. «Асфальт». «Да ты яснее объясни, чего сказками ладишь-то?» «Ну, дорога такая, ровная» чтобы повозки самодвижущиеся могли передвигаться». Булыцкий уже несколько раз ловил себя на мысли о том, что для простоты коммуникации со странными типами упрощает свой разговор настолько, что опускается до самых примитивных сравнений. Чтобы, не дай бог, не одичать, как они, начал стихи всякие вспоминать. Сам что-то сочинять начал. Да вот беда. Чтобы записывать, ни бумаги клочка не нашлось, ни карандаша. А без него повозка не проедет. «Слабы лошадки, значит». Да не нужны лошади ей. А чего не едет тогда? Да потому что дорога нужна ей специальная. А колесица какая. Недоуменно пожали плечами его слушатели. Без лошадей едет, а без дороги нет. Дорог-то вон раз два и обчелся, не то что лошадей. Далеко ли на такую катишь, и на кой телеги такие, что без дороги ехать не могут. А волки как, а лют лихой, а душегубы, а одежки срамные». Через плечи, заглядывая в монитор, пропел третьяк. «Как и нет их совсем!» Тыча пальцем в девочку-велосипедистку, одетую в настолько плотно облегающие формы топики лосины, что, казалось, были просто нарисованными прямо на теле. «Срам!» «И оберега ни одного!» «Так вся нечистая и налипнет!» «Нет ни благочестия, ни стати!» «А ты пялься меньше!» Гневно одернула его белка, засветив звонкую оплеуху. Ей следом загудела и вся женская половина, недовольная тем, что мужики слишком уж сладострастно принялись рассматривать девушку с фотки. «Вон кожа до да кости одни. Что соломинка? Это же родить хоть первенца-то тужится, как придется!» «Срам один! Ты, чужеродец, в грех не вгоняй!» «Да все так ходят. Чего срамного-то?» Попытался вступиться Булыцкий. «Оно странно будет, если кто в вашей одежке появится на улице!» «Да как в таком на свет Божий появиться? Где же видано, чтобы у баб такое допустили?» «Да и баба не человек, что ли?» — изумился в ответ Николай Сергеевич. «Ну, жарко если. Удобно так. Мода. Ты, пришелец, на но ну негороди, городи!» — раздосадованно отвечал Милован. «Законы есть Божьи. Так и не пристало срам разводить». Промолчал Булыцкий, да молча перелистнул карточку. А про себя задумался лишь крепко. Что за мир странный, в который занесла его судьба? Раз уж женщин самих возмутила карточка такая. Мужики-то, понятно, больше для галочки поорали. А сами-то аж застонали томно, как фотка сменилась. Интересно, кому еще ее показать, как поведут себя? Или не надо лучше? На следующей фотке Булыцкий с двумя сыновьями как охранники, стоящие по обе стороны от отца и через плечи, глядящие на маленький, завернутый в розовое куль, из которого торчала мордашка внучки. Фотка тоже бурное обсуждение вызвала. «Богатыри!» Восхищенно ахнули местные. И правда. Если даже Булыцкий был заметно крупнее любого из обитателей землянки, то сыновья его реально выглядели этакими громилами. «Отроков трое всего!» поразился Калина. «А чего так мало? А как беда какая случись? А хворь? А ну ладно, конечно, мужи, да вдруг брань какая!» «Да померли остальные!» — снова взяла слово белка. «Вон, видишь, двое мужи, а одна кроха мелкая. Где видано, чтобы мужику-то столько утерпеть возможно было?» Апофеозом того же дня была демонстрация работы простецкого МП-3-проигрывателя. Когда палачуги разлились переливы произведений Иоганна Себастьяна Баха, Месы до да хоровые произведения. Жители, перепугавшись непривычных звуков, разом рассыпались по углам слабо освещенной лачуги. Лишь только Милован, посерев лицом словно каменное изваяние, остался сидеть на месте. Эй, вы чего? окликнул он хозяев. Вы что, музыки никогда не слышали? Чего? отозвался из полумрака Калина. Музыки! раздраженно отвечал тот. «Музыки обычной! На инструментах люди играют, и музыка получается!» «На чём?» «На инструментах! Гармошка, баян!» «Чего?» «Ну эти! Гусли, рожки, чего ещё?» Всплыли вдруг в памяти названия инструментов древнерусских. «Брешешь!» Зачарованно слушая натужное пение органа, отвечал Милован. «Где видано, чтобы на гуслях такое?» Блаженная улыбка растеклась по лицу бородача. «Да и что я, гуслей не видывал! Как в коробочку твою запихнуть? Сюда даже рожку уместиться куда-то, а ты прогусли мне!» «Ишь ты!» — осмелев, протянул калина. «Прямо как в царстве и божьем оказались разом!» «Репей тебе в рот!» — проворчал в ответ Третьяк. «И на земле еще дел хватает!» Булыцкий промолчал в ответ. Уж слишком многое указывало на самый невероятный вариант из всех, в принципе, возможных. Ну ладно, допустить он мог, что в глубинках не знакомы с творчеством Иоганна Себастьяна Баха. Ладно, про проигрыватели, даже китайские, заполонившие рынок, знать не знают, ведать не ведают. Но про радио слышать должны же были. Или хоть про патефоны эти, или что там до этого было-то. Так что ж он? как в каком-то фантастическом фильме, угодил прямиком в прошлое? Нет, только не такая чушь. Николай Сергеевич упорно гнал эту мысль как можно от себя дальше. Во что угодно. Да хоть в самих пришельцев готов поверить был. Но не в это. А раз так, то решил он пока больше наблюдать за происходящим, чтобы, наконец, окончательно понять, куда все-таки забросила его судьба. Окончательно восстанавливался он медленно. Теперь уже отвары вперемешку с вызвавшими живой интерес у всех обитателей лачуги лекарствами принимал Николай Сергеевич. Оно как-то привычнее. Хоть и настои здешнее тоже здорово помогали. А вот местным дать не дал. Ну, во-первых, именно от простуды и гриппа не так много в аптечке средств оказалось. Все больше рано обрабатывать, да средства от сердца а вот пузырек синикода пригодился бы миловану вечно в кашле заходящемуся. Да тот наотрез отказался даже попробовать. Ну и ладно. Преподаватель настаивать особенно не стал. Чем ближе к выздоровлению, тем медленнее тянулось время. Тем чаще и надольше выходил он из землянки, чтобы, оглядываясь по сторонам, найти хоть какую-то подсказку, помогшую бы ему найти ответ на вопрос «Где он?». Вот только не получалось из этого ничего. Леса стена вокруг, да три ветхие землянки. И тишина какая-то невероятная. Такая, что у привыкшего к вечному шуму городского жителя начинала кружиться голова. А еще девственно чистое небо. Без намека даже на блестящую черточку самолета. Может, и правда глубинка? Да где вот только найти такую в Подмосковье? Нереально. Разве что действительно где-нибудь в Удмуртии или Чувашии. Но добраться-то туда как? На ковре-самолёте, что ли? В очередной раз вынужден был констатировать пожилой человек, что эта версия при всей своей привлекательности никуда не годилась. И версию с бомжами, покрутив и так и сяк, отбросил окончательно. Она, конечно, многое бы объяснила. И быт примитивный, и одежки простецкие даже по меркам пожилого человека худые. И пища однообразная. Каши на злаках с залой вместо соли, да репа. Вот только неурядица с вещами получалось. До сих пор даже пуговица не пропала с одежек Булыцкого, не говоря уже о таких ценностях, как айфон, цепочка серебряная с крестом нательным или электрошокер. Калина вон хоть и плут, да и тот не тронул ничего. Да и почему бомжи соль так ценят? Купить ведь дело плевое. Цена 3 копейки. На самые крайние случаи можно бутылок или банок там жестяных насобирать. Да сдать их за деньги. С ролевиками проще было. Могли они, по разумению Булыцкого, увлечься играми своими до такого, что разум потеряли? Могли. Но тогда откуда восторг такой от вещей простецких? Топорище вон пластиковое. Достопримечательностью землянки стало. Такой, что Николай Сергеевич в конце концов подарил его ошалевшему от радости Калине. Все равно таскать его с собой тяжело было. Проще домой вернувшись новые купить. Да и актерами должны были быть все поголовно. Такими, что в самом Голливуде с руками и ногами. Иначе, как объяснить, такие потрясающе правдоподобные эмоции радости от плевых по меркам пенсионера вещей. Таким образом, более или менее правдоподобным оставался вариант, что он просто сошел с ума но не считая последнего, самого фантастического, предполагающего перемещение во времени. Ну или на крайний случай, что шутка эта, как в фильме каком-то, недавно им смотренном, где мужика по-жесткому разыграли, создав в отдельно взятом городе инсценировку не очень далекого прошлого. Все. Все ведь говорилось сейчас именно за этот вариант развития событий. И Булыцкий, забыв про все, отчаянно вцепился в эту версию. Деревня в три двора? Отлично. Так проще создать видимость отдельно взятого мирка, затерянного во времени. Удивление местных жителей и странный язык общения? Так то актеры. Зря, что ли, сын в театре каком-то там народ потешает. Дорог худо-беднозначимых нет поблизости никаких. Самолеты не летают. Связь упорно отсутствует. Да мало ли глуши какие тут. Заберись подальше за Переславль-Залесский или вон в Брянские леса. И, пожалуйста, тебе... Глухомании непроходимых тебе сколько влезет? Что действительно оставалось непонятным. Так кому? Зачем? И главное, на какие шиши устраивать этот карнавал? Но все-таки проще было убедить себя в том, что это скорее действительно чья-то не совсем удачная шутка, чем путешествие во времени. Или хотя бы сумасшествие. Ну или на самый худой конец какой-то неведомый эксперимент великих внеземных цивилизаций неведомо зачем забравших пенсионера на далекую-далекую планету, вроде как Румату. А раз так, и Николаю Сергеевичу досталась главная роль в этом безумном спектакле, то и сыграть ее следовало достойно. Он старательно общался с местными обитателями, рассказывая про свою жизнь, демонстрируя прихваченные с собой причиндалы и искренне удивляясь мастерству актеров. А еще тщетно пытаясь подловить тот момент, когда кто-то из немногочисленных лицедеев допустит ошибку и правда, наконец, откроется. Впрочем, длилось это недолго. Местные, за заботами каждодневными, привыкли к присутствию необычного гостя. И хоть держались с ним как с заведомо более высоким по статусу, но былого интереса уже не было. Разве что со стороны женской половины. Необычным нарядом, диковинами невиданными, статностью. Буквально манил он к себе девок незамужних. Уже не раз ловил он на себе взгляды страстные. Да все как-то не замечать старался. Все ж таки возраст. Да и милован со своим разговором. Потому и, сделав морду тяпкой, мыкался по землянки. И хоть иной раз одолевали его сомнения... И нет-нет, начинало казаться ему, что, может, действительно унесло его в прошлое. Но все-таки отчаянно цеплялся он до последнего за соломинку спасительную. Бред это все. И ложки деревянные тоже бред. А то, что на современные, но один в один похожи, а не на привычные, расписные, черпаком сделанные, бред вдвойне. Примечание. Современная ложка повторяет форму ложек, использовавшихся в быту и в Московской Руси. Привычная нам ложка черпак — лишь современная стилизация. И лучины — бред. И серпы — бред. И лук милована — тоже бред. И люлька к потолку прикрепленная, и игрушки грубые деревянные, и молитвы перед едой — бред. И каши эти однообразные злаковые, и милован особняком вечно держащийся. Все — бред. Все, все, все! Впрочем, Николай Сергеевич Уже и сам начинал искренне верить в то, что он и на самом деле сходит с ума. И неважно, где это происходит — в настоящем или прошлом. Уже и четыре недели провел в этом странном месте учитель, а ничего не менялось. Ну, за исключением настроения. То в депрессию впадал он, то, в виде убогость быта, сам хватался за топор и начинал ладить простенькие полочки, еще чего-то там, поражаясь отсутствию элементарных предметов — гвоздей, Дрели со сверлами, клея. А как без всего этого хоть что-то сделать? А длинными зимними вечерами собирались местные в землянке Третьяка и подолгу слушали рассказни, как они сами их называли, комментируя и бурно обсуждая услышанное. Один только милован внимательно внимал всему тому, что говорил Булыцкий. Да только прищелкивал языком, выслушивая очередную историю. Только с ним у Николая Сергеевича начало складываться нечто вроде дружбы, и пенсионер уже прикидывал, как они вдвоем посидят в баньке после того, как все-таки закончится весь этот цирк. Однако планам этим сбыться было не суждено. Страшные крики привели в себя сонную деревушку. Крики и рев дикого зверя. Похватав, что попадется под руку, мужики высыпали из землянок, очертя головы, бросаясь на шум. Напялив куртку и схватив топор с неразрядившимся пока электрошокером, вслед за всеми бросился и пенсионер. Отчаянные вопли раздавались где-то совсем рядом, буквально в полусотни метров от деревушки. К ним уже добавились свисты и крики подоспевших селян. Выскочив на открытую поляну, Булыцкий содрогнулся. Третьяк на шатуна наткнулся, неизвестно зачем выдравшегося из берлоги. Примечание. Шатун, не залегший в спячку медведь. Теперь он страшно крича корчился на забрызганном кровью снегу, а зверюга, поднявшись на задние лапы, откатывался в чащу, понукаемый рогатинами да палками растрепанных мужиков. Те разошлись не на шутку, благо было их с дюжину, и уже на шкуре Косалапова виднелись свежие кровоточащие раны. Матерясь, мужики наступали. Так что, казалось, зверюга вот-вот ретируется. Но в этот момент тот вдруг подался всей тушей вперед, бросаясь на одного из атакующих. Раздался вскрик и треск переломленной пополам рогатины. Мужик успел отскочить, но в руках у него теперь осталось лишь два черенка. Остальные, не ожидавшие такого маневра, тоже предпочли отвалить подальше от греха. Все, кроме Милована. Воспользовавшись секундным замешательством, он с протяжным воплем подался вперед, с размаху всаживая острие рогатины в бок мишки. Миг, и Милован буквально повис на своем орудии, наваливаясь на него всем своим весом и буквально продавливая плоть зверя. «У, шельма! Получи!» Ох, разревелся тот, почувствовав боль. Взмахом лапы буквально стряхнул он повисшего на орудии человека вместе с обломком рогатины. Стряхнул и тут же со страшным рыком бросился прямо на отползающего прочь обидчика. «А ну, не зевай!» Отчаянный вопль вернул к жизни всех остальных, и те, бешено орудуя своими рогатинами, снова ринулись в яростную атаку. Несколько точных ударов, и косолапый, забыв про первоначальную цель, принялся кружить на месте, отчаянно отбиваясь от носевших охотников. Они же, оттопыривши на вытянутых руках заостренные жерди, медленно наседали, беря того в кольцо. Однако же и вперед бросаться не торопились. То ли сноровки не хватало, то ли бить уже наверняка решили. «Заходи, хлын, сзади! Ерема, гляди в оба! Донесуйся да ты под руку! Млад, поди прочь! Бей его!» Напряженно переругиваясь, мужики окружали зверя, который, истекая кровью, бросался то туда, то сюда. Однако же, напоровшись на выставленные острия, отворачивал и снова начинал метаться в сужающемся кольце. А те перешли в наступление, и Мишка, вяло отмахиваясь передними лапами, лишь жалобно выл то пытаясь вырвать из кровоточащей раны обломок деревяшки, то, поднимая морду, искали зубы на окружавших его охотников. По всему было видно, что удар милована оказался роковым для животного, и тот стремительно теряет силы. Поняв это, бородач бросился на помощь раненому. Впрочем, тот уже притих, и теперь лишь конвульсии проходили по окровавленному телу. Пришел в себя и Булыцкий, до этого наблюдавший за разворачивавшимся действом, словно во сне. Бросившись к пострадавшему, замер, едва лишь увидев рану. Медведь вспорол мужчине живот и успел разворошить внутренности, прежде чем подоспела подмога. Бедняга умирал. Было видно, что его уже не спасти. Даже будь сию минуту рядом аптечка Булыцкого. Шанс один из ста. Да и то, если подмога подоспеет в ближайшие же секунды. «Телефон у кого?» Все еще уверенный в версии розыгрыша, проорал он на скорбно стягивавших головные уборы мужиков. «Быстрее! Ну, быстрее же!» Сев рядом с умирающим и стараясь не глядеть на разбросанные по снегу внутренности, тот приподнял голову третьяка. «Да что вы стоите с толбами!» Стянув куртку и свернув ее наподобие подушки, он положил ее под косматую голову и поднялся на ноги, ожидая, что хотя бы один человек, но судорожно набирает номер телефона спасения. «Не шуми, чужеродец! Бога не гневи! Дай душе уйти!» «Чего? 112, экстренный вызов!» «Уйди, чужеродец, не мешай!» Скорбно отвечал Калина. «Что вы?» Попятился он назад, но, оступившись, грузно приземлился в сугроб. «Скорую! Кто-нибудь, он же... он... да что за цирк?» Глядя в отрешенные лица мужиков, проорал тот. Затем, чертыхнувшись, принялся судорожно хлопать по карманам, выискивая мобильник. — Ну что вы, какие стуканы! Звоните МЧС, скорая, полиция! Да сделайте же что-нибудь! Он ринулся к Миловану и, схватив того за грудки, проорал прямо в лицо. — Ну что же вы стоите? Ну что вы стоите? Он же умирает! — Оставь, чужеродец! — выдохнул тот в ответ. — Знать воля божья! — Боже мой! Разжав кулаки, Булыцкий сполз на обогренной кровью снег и затрясся в беззвучном плаче. Все остальное он помнил с трудом. Как добрался до землянки, как, не раздеваясь, бухнулся на топчан. Как шарахнул разрядом подоспевшего помочь милована. Как поднимал оглушенного мужика и, путаясь, пытался объяснить принцип действия электрошокера. Как самого шандарахнуло. Как отказывался принимать назад куртку, что под голову третьяку подкладывал. Как только-только пришедшее в себя после болезни тело вновь затрясло в горячке. Впрочем, в этот раз он не слег. То был просто шок. Шок от осознания того, что нифига это не розыгрыш никакой, а самый настоящий другой мир. Мир прошлого. Да-да. Самого, что ни на есть реального. Настоящее прошлое. Как бы ни банально это звучало. Мир рухнул. Николай Сергеевич ушел в себя и теперь чурал сообщения с обитателями деревеньки. И хоть чувствовал он себя теперь намного лучше, его это мало радовало. Что с того, раз он все равно не знамо где и непонятно, что тут делает? Дотянуть бы до лета, а там будь что будет. Городской ты чужеродец! Подсел как-то к нему милован. Князю тебе надобно бы. Какому князю? Вяло поинтересовался тот. Наш князь Дмитрий Иванович! Важно отвечал тот. Хотя и кальгердовичам можно, за ними тоже сила. — А что мне, князь, и я ему что? — отрешенно поинтересовался мужчина. — Как что? — удивился бородач. — Расскажешь ему про диковины свои, про грядущие. Ты же сам сказывал поперву, из грядущего. Или путаю, что я. Ты вон и чудные вещи глаголишь, не всякому понять. — Не всякому и принять, — помолчав, добавил он. И не архангел ты, хоть и с мечом огненным. И не князь, и не боярин, и не пустобрех. Задумавшись, закончил тот. На том спасибо. Невесело ухмыльнулся в ответ Булыцкий. «Я много чего сказывал, так для всех то росказни. Или не так прозвали все мои? И чужеродцем прозвали меня. А тут на тебе, из грядущего. Поверил, что ли?» «Ну так», — согласился мужик. «Поверил». «Душевный ты, да ладный. Хоть и с мечом огненным, да с диковинами. А от человеков тебе уж слишком много. Грешен ты, что и я, и все остальные. Не может быть архангел грешником. Да и чужеродец вряд ли. Так что правда в словах твоих, а не в их». «А тебе какая беда?» «Мне?» Задумавшись, Милован наконец негромко ответил. «Знавал я человечешку одного. Так посмотреть на него...» Тьфу, человечек. В чем дух держался, непонятно. Тощий, сухой. Кореньями питался да травками всякими. С птицами все разговаривал и молитвы какие-то свои читал. Его тоже все юродивым за глаза звали. Целителем он был. Со вздохом продолжил тот. Все пытался поучать. Какая травка, хворь какую лечит. Молитва какая, что правит. А еще толдычил, что все тело человеческое, что княжество доброе. «Коли в части одной все не слава богу, то и в другую лихо приходит. «Коли у князя на уме что недоброе, так и беды жди для всех. «Вот и тут. Мысли худые, так и хвори тебе, пожалуйста. «Так на тебя посмотрит раз, и как на духу расскажет, что не ладно, да как поправить. «И правили, да не думаючи совсем. «Не слушали тогда его особенно. «Он-то про любовь и доброту говорил, а нам все попусту было. «Чего лихим печалиться, почем зря?» Раны до хвори залечивает, и то ладно. С горечью закончил тот. Примечание. Лихие обозначения профессиональных преступников, в том числе неоднократно совершавших преступления. Ему бы в белокаменную, душ бы сколько спас. А так помер не за грош. Уж и не найдешь, где схоронен. Ты, после продолжительного молчания, продолжил он. Сдается мне не пустобрех. А раз вещи чудные рассказываешь, да диковины показываешь, так тебе дорога прямая к князю. Московия вон крылья расправляет. Люди толковые нужны. Так князь меня и принял. Горько усмехнулся в ответ тот. Князю с дарами ходят, а не с пустыми руками. Так твои диковины чем не дары? Так же искренне поразился его собеседник. Булыцкий уставился на мужика так, словно бы впервые в жизни увидал его. В голове молнией пролетела сумасшедшая мысль. Разве что и осталось узнать, какой год нынче. «А ведь ты прав», — живо кивнул он головой. «Но помоги мне, мил человек. Что же я рассказывать буду князю, если даже год не знаю на дворе какой? Расскажи мне, что на дворе происходит». «Время», — статно прогудел в ответ тот. «Московье время. Сильная крепость Кремль Белокаменный. Но и время неспокойное». Много всяких. Не щадят друг друга. И князь не щадит. Дмитрий Иванович? Верно. Неспокойное время? Мамая побили только вот. Примечание. Имеется в виду Куликовская битва. Рязанского княжича побили. С новгородцами условились. Да литовцы только угомонились. Мамай, Рязанский княжич. Николай Сергеевич уставился на говорившего. «Еще что?» «Сеча Куликовская недалече была. Летом прошлым. Побили ордынцев. Князя Дмитрия Ивановича Сергей Радонежский на сечу ту благословил». Важно прибавил тот. «Сеча? Прошлым летом?» Живо встрепенулся пенсионер. «А про Тахтамыша кто слыхивал?» Тохтамыш? Милован лишь покачал головой. Может, и слыхивал кто, да не про наши уши слух тот. Булыцкий крепко задумался. Выходит, что и правда занесло его в далекое прошлое, в год между Куликовской битвой и нашествием Тахтамыша на Москву. А раз так, то... У Булыцкого закружилась голова от одной только мысли об открывшихся ему перспективах. Ему, обычному преподавателю и с недавних пор пенсионеру, Неведомо, за какие заслуги шанс выпал изменить весь ход истории России. А, быть может, и всего мира. Только подумать. Предупредить князя о надвигающейся беде. Отвести удар и сохранить Москву. Десятки тысяч спасенных только жителей столицы. А по окрестным городам сколько полиглода в плен взято, так никто и не считал. Послушай меня, Милован. Собравшись с духом, начал Булыцкий. Мне очень нужна твоя помощь. Я могу рассчитывать на тебя?» «Человек предполагает, Бог располагает», — простодушно отвечал тот. «На Москву беда идет большая. Скоро уже. Но я могу ее упредить, рассказать, показать, обучить». «Беда? Не веришь?» «Тебе верю», — чуть подумав, согласился тот. «Поможешь?» «Помогу. Проведи к князю. Переговорить с ним надо да рассказать о беде грядущей». Милован задумался. «Не поможешь, значит», — раздосадованно бросил пенсионер. «Отчего же не помогу?» — отвечал тот. «Да слова мне твои припомнились. Не будет тебя, князь, слушать. А то и в поруб кинет, как смутьяна, или того хуже на кол посадить велит». «И что делать?» Голос Булыцкого упал. «К старцу в монастырь Троицкий надобно бы тебе сперва». «Князь его речам больше поверит, чем твоим да моим вместе взятым. Да и примет тебя Сергий, а к Дмитрию и не дойдешь, может. Там своих шельм хватает». Примечание. Шельма. Разговорная. Ловкий, хитрый человек. Просторечие. Нечестный человек, мошенник, плут, пройдоха. «Неспокойно нынче. А Сергий Радонежский, если примет, так выслушает». А как выслушает, так Бог даст поверит, да слова замолвит. — Расскажи, как дойти. — А со зверем диким не боишься повстречаться? Или на меч свой огненный уповаешь? — Боюсь. Вспомнив растерзанного третийка, вздрогнул тот. — И на меч не уповаю. Нет в нем силы прежней. Задумавшись, он замолчал. — Но еще больше беду грядущую допустить боюсь. Вздрогнув, словно бы проснувшись, закончил тот. Оно бы лучше лета дождаться, мрачно сплюнул мужик. Медведи, конечно, проснутся, но так и живности поболе будет. Нынче зима лютая, голодная, зверье вон из лесу выходит. Не могу до лета ждать, выдохнул Булыцкий. Пойдет Москва. Тахтамыш сожжет. Объяснишь, когда идти? Проведу, мрачно отвечал тот. Еще через дюжину дней пришелец почувствовал себя настолько здоровым и отдохнувшим, что решился выходить. Примечание. Дюжина мера поштучного счета однородных предметов, равная 12. По меркам современным расстояние не бог весть какое. Краснознаменск, Сергиев, Посад. Чуть больше 30 километров. Но по меркам того времени... Впрочем, ждать весны пенсионер тоже не хотел. Ну, во-первых, сама идея провести несколько месяцев в этой всеми богами забытой деревеньке вгоняла в тоску. А длинные тягомотные вечера, перетекающие от его публичных выступлений к заунывным запевам хозяев? Нет, это было выше сил Булыцкого. Все-таки, несмотря на свой уже почти почтенный возраст, Николай Сергеевич просто клокотал энергией и был хоть до всякого рода движений, будь то исторический поход со школьниками или организация генеральной уборки в школе. А во-вторых, и это самое главное, его буквально грызли изнутри сомнения на предмет самого времени, в которое занесла его судьба. Ведь если все было именно так, как он предполагал, то буквально через несколько месяцев беда великая на Москву обрушиться должна была, от последствий которой еще долго потом княжеству оправляться придется. В общем, едва набравшись сил, Булыцкий и Милован, раскланившись с хозяевами и нацепив лыжи, двинулись в путь. Выходили, едва лишь солнце осторожно выглянуло из-за горизонта, щедро разлив по макушкам деревьев горящую позолоту. Холодный воздух стянул кожу на лице, склеил ноздри и резанул по лёгким. Да так, что Булыцкий с непривычки зашёлся в натужном кашле. — Не робей, чужеродец! — подбодрил его Милован. — Даст Бог, дойдём! — Путь торговый рядом! Глядишь, и людей добрых повстречаем! Поправляя вечно сопровождавший его лук, бросил он. — А нет-таки с лихими сладим! — закашлившись, продолжил тот. Взгромоздившись на лыжи с непривычными креплениями, пенсионер покорно двинулся вслед мерно шагающему миловану. Морозило. Крепко. Так что приходилось идти не торопясь и почти статно. Поначалу рисовавшей картины едва ли не марш броска протяженностью в один, ну максимум полтора дня, Николай Сергеевич теперь лишь посмеивался над собственной самонадеянностью. Наглотаться обжигающе холодного воздуха, чтобы слечь посреди лесов, Вот удивятся потомки в далеком 2014 году, когда вдруг при раскопках обнаружат доисторический iPhone, магнитный бейдж до пластиковой застежки молнии с едва заметной гравировкой «Made in China». А еще забавнее получится, если его же поисковый отряд и найдет. Они, помнятся, позапрошлое лето с ребятней именно здесь поисками и занимались. Собственную могилу отыскать возрастом в 7 столетий. Вот жесть! А какая реклама из глубины веков! Нет, это точно не входило в планы пришельца. Милован и дело кашля обрел по обыкновению своему молча, и Булыцкий решил не отвлекать его, полностью сосредоточившись на дороге, девясь знанию пути своего сопровождающего. Его непривыкшему глазу все вокруг одинаковым было, а бородач, знай, вышагивал вперед, время от времени чуть меняя курс, да натужно откашливаясь. Да, в общем-то, и не хотелось по морозу такому глотку рвать пытаясь докричаться до мужика. «Застудишь чего доброго себя, или еще хуже и без того вечно дохающего товарища? Вот тебе и конец в снегах этих непролазных». Так и прошел первый день их путешествия, выведший путников на плотно укатанный полозьями путь. Быстро сориентировавшийся в пространстве Милован махнул рукой, указывая направление. «Ну, не собьемся теперь. А даст Бог, люд торговый повстречаем». «Пошли!» — махнул он рукой, выходя на дорогу. Пенсионер с готовностью пошагал следом. Впрочем, в этот день им не повезло. Дорога словно повымерла. Ни одного попутного обоза так и не повстречали. Все больше навстречу. Гремя бубенцами, небольшие черные косматые лошаденки уныло тащили деревянные сани, подобно змеям-огнедышащим выплевывая клубы пара. Останавливаясь на несколько мгновений, чтобы перекинуться парой тройкой слов с купцами, провожатый снова двигался в путь. Остановились, когда уже солнце коснулось верхушек елей. Милован, следуя каким-то только ему известным знакам, просто свернул с дороги и углубился в чащу. Впрочем, не намного. Лес расступился, открывая раскорчеванную площадку, на которой уже потянулись в небо молодые елочки. Оглядевшись по сторонам, мужик двинул прямо к огромному сугробу, в котором преподаватель ни в жизнь бы не угадал жилое помещение. А Милован, между тем, вел себя как хозяин. Отыскав дверь, он без стука распахнул ее и решительно вошел внутрь. За ним тут же последовал и Булыцкий. Кромешную тьму распороли яркие всплески. То Милован, достав огниво, принялся разводить огонь. Грозные силуэты продавленной крыши до покосившихся стен вынырнули из темноты, буквально набрасываясь на визитеров, так бесцеремонно нарушивших их покой. Еще немного времени, и язычки пламени с треском набросились на предусмотрительно захваченные с собой дровишки, наполняя помещение ощущением тепла и уюта. В их неверном свете стало понятно, что землянка хоть и заброшена, но в ней, случается, кто-то останавливается. По крайней мере, у одной из стенок ютилась целая горка поленок, а подломившиеся бревна кровли кое-где были подперты или даже заменены на более свежие, чтобы остановить дальнейшее разрушение. Четыре зимы назад тому хозяева ушли. С тех пор лютлихой лихой допутники да останавливаются здесь. Отчего ушли-то? — поинтересовался Булыцкий. Но его сопровождающий, занятый разведением огня, не ответил. Огонь вдохнул жизнь в покинутую землянку, наполнив ее теплом и светом. Прижавшись спина к спине, путники молча думы свои думали. Уже скоро Булыцкого сморило, и он начал клевать носом. А после и вовсе заснул. Проснулся от того, что затекли мышцы. Непривычный к тому, чтобы спать сидя, он попытался сменить положение. Но заприметил, что Милован как загипнотизированный сидит у костра, глядя прямо на пламя. «Милован!» — окликнул его старик, но тот даже не пошевелился. «Милован!» — уже чуть громче позвал преподаватель. «Чего тебе, чужеродец?» — неохотно отозвался тот. «Отдохнул бы?» «Успею», — мрачно отвечал тот, явно не желая вести беседу дальше. Булыцкий настаивать не стал. Тем более, что, как ему казалось, Миловану все равно нужен собеседник, и рано или поздно тот заговорит. Оба молча сидели, глядя на огонь, дослушая пение волков. Мой дом это был. Жена, ребятишки. И ладно, все было, пока людишки лихие не осмелели. При Калите, говаривают, повырезали их всех, так что сидели ниже травы, тише воды. Примечание. Иван Калита — князь московский с 1325 года, фактически с 1322 Великий князь Владимирский, ярлык от хана в 1331 году. Князь Новгородский с 1328 по 1337 год. Князь, положивший много усилий для начала объединения русских земель. А как Богу душу отдал князь, так и осмелели. И путь для них торговый рядом, что мед сладкий. И на руку им же, что у Дмитрия Ивановича нынешнего, забот не проворот. Я тогда тоже в порядье бывший, с сыном боярским Аникитой. Примечание. Порядье система взаимоотношений между пользователем земли и крестьянином, по которой последний по сути арендует у пользователя землю, расплачиваясь выращенными продуктами или трудом на других землях. Барщины еще не было. Землю пахал, да жил с того. И как-то прислал за мной Аникитка, так я и в Москву поехал. А как вернулся, так и застал только что дом пустой. Лихие люди здесь местечко обжили. Я тогда руками их голыми рвать готов был. Да повременил. Сам к ним притёрся. Научите, мол, промыслу вашему. Больше года разбойничал, пока не узнал, кто души моих сгубил. Потом уже никого не пощадил. Как моих тогда не щадили. Как с последним душегубом поквитался, побрел, куда глаза глядят да и набрёл население Калинина. Мне чего, рукастый, смекалистый и в меру лихой. Всё шутя заладилось, да вот тоска заела скоро. Сидишь Сиднем на одном месте. Думал, лето дождаться да в Москву податься, да тут на тебя набрёл посреди чаще. А в столицу тебе на что? В дружинники пойду, — мрачно ответил Милован. Или к Кузнечным. — А меня зачем тогда ведёшь? «Москва так в другую сторону?» «Я на своем веку душ сгубил достаточно», — мрачно глядя на растекающиеся по дереву язычки пламени, отвечал тот. «Может, грешки решил замолить перед Всевышним? На том разговор и закончился. Милован Половчей поправил тлеющий в кострище пень и, поглубже закутавшись в тертый зипун, повернулся лицом к стенке. Примечание. Зипун — русский кафтан без козыря колнера, стоячего ворота, вообще крестьянский рабочий кафтан. Чуть подумав, его же примеру последовал и Булыцкий. Впрочем, в этот день заснуть не удалось. Леденящие душу волчьей молитвы отбили всякий сон. И хотя дверь была надежно подперта, непривычному к таким звукам Николаю Сергеевичу было очень не по себе. Не спасали даже лежащий рядом лук, кизлярский ножичек да электрошокер. Хотя через пару часов усталость взяла свое, и мужчина погрузился в дремоту. Проснулся и тут же почувствовал запах жареного мяса. Томи Лаван, поднявшись раньше Булыцкого, уже успел сходить в лес и разжиться дичью. «Просто подчистить всегда успеем», — здраво рассудил он. Позавтракав, они двинулись в путь. Тело, отвыкшее от подобных нагрузок, да еще и толком не отдохнувшее после перехода прошлого дня и сидячей ночи, отозвалось болью в суставах, да неприятной ватностью. Так что пришлось какое-то время раскочегариваться, прежде чем удалось выйти на вчерашний ритм. Впрочем, и Милован оказался человечным провожатым. Дал время, чтобы прийти в себя. «Ох и крепок ты, чужеродец!» В очередной раз остановившись, чтобы дождаться спутника, усмехнулся мужик. И мочи уже нет, а всё прёшь себе и прёшь. Потом, немного пообвыкшись доразмявшись, да Николай Сергеевич пошёл чуть живее. А затем, подстроившись под ритм провожатого, начал поглядывать по сторонам. Ему и раньше доводилось бродить по окрестностям Красноармейска и знал не понаслышке и про дремучесть, и про непроходимость лесных массивов. Но такого он не видал ещё никогда. Лес. Непокоримый. Нетронутый. Такой, что и солнце не всегда видать было за тяжкими кронами разлапистых елей, могучих дубов, достроенных осин. Если бы не дорога торговая, то вряд ли тут было возможно найти хоть какой-то путь. «Милован!» — попытался окликнуть он мужика, но тот, видимо, выговорившись вчера, теперь топал впереди молча и лишь вечером обронил пару дежурных фраз. «В этот раз повезло». Ближе к ночи набрели на торговый караван, остановившийся на ночлег. Купцы, поворчав, приняли путников и даже позволили разместиться в санях. В благодарность за это Булыцкий отдал бардачу одну из диковин — связку ключей от дачи, увенчанную пластиковым брелком в виде залитого в прозрачный пластик скорпиона, что привело торговца в настоящий восторг. Утром позавтракали из общего чана и, распрощавшись с приютившим на ночь Гордеем и его провожатыми, двинулись в путь уже с новыми знакомыми. Уже через какое-то время Милован скомандовал. «Недалеко чужеродец осталось. Отсюда через лес напрямки мимо дороги. Так крюк на день делает. Бог даст, скоро и дойдем». Сергий основал свой монастырь подальше от протаренного пути так, чтобы любопытствующие путники не докучали вечным присутствием, но при этом, чтобы и добраться можно было. Экономя время, шли через лес, по одному только миловану понятным приметам. Видать, бывал он здесь и до этого не единожды. Все в этом лесу чудно было Булыцкому. И тишина, разрываемая разве что дробью дятлов, вскрывавших древесную породу в поисках личинок, треском сломанной ветви, глухим звуком падения снежной шапки в сугроб и непривычно глубокие сугробы и кристально чистый воздух. Настолько, что казалось, разглядеть все можно на многие-многие километры вперед. Экономя батарею, пришелец выключил айфон, и теперь оставшись без привычного гаджета, он очень быстро потерял счет времени. Поначалу, еще как-то пытавшись ориентироваться по распластанным на снегу теням, он быстро забросил и эту затею. Уж слишком медленно ползли они по снегу, чтобы невооруженным взглядом можно было отследить такие изменения. Чтобы убить время, он попытался заговорить с Милованом. «В ту ли сторону идем, Милован?» «В ту», — мрачно отвечал тот, бросая тревожные взгляды то по сторонам, то на небо. «Что-то не так?» «Не к добру», — ушел от объяснений сопровождающий, да так, что его беспокойство передалось и пожилому человеку. Тот начал зыркать по сторонам, словно ожидая засаду или ловушку. Жалея, что руки заняты палками, а то бы достал и нож свой, и электрошокер. Впрочем, Милован пока не торопился брать в руки лук, а лишь постепенно ускорял шаг. Тут же разыгралось богатое воображение Николая Сергеевича, за каждым шорохом, треском и скрипом, искавшее новую опасность. Тревожный бой сердца, лязг многочисленных застежек, хрип снега и тяжкие вздохи стонущих под собственным весом могучих исполинов, подпирающих небо, все. Все теперь заставляло дико озираться по сторонам, выискивая в чаще зловещие силуэты и тени. Даже дистанция между мужчинами и та сократилась. Словно бы Булыцкий, ища защиты, хотел прижаться к шагающему впереди Миловану. «Гляди-ка!» Остановился тот так резко, что следовавший за ним преподаватель едва не врезался в своего сопровождающего. «Что там?» Булыцкий уставился на пышную ель, на которую указывал Милован, но ничего не увидел. «Ветви сгибаются! Вороны раскричались! К метели!» «Не к добру! Поторопиться надо, чтобы до ненастья поспеть! Схоронит иначе!» Его товарищ посмотрел на раскидистые лапы ели, но ничего необычного не увидел. Да и небо не предвещало никаких сюрпризов, ясное, почти прозрачное. Разве что вороны, сидя где-то высоко по своим веткам, действительно угрожающе разорались хриплыми своими голосами. — Да не вижу я ничего. — пробубнил он в ответ, но спорить не стал. — Идем. — Там. Милован ткнул рукой куда-то в ельник. — Монастырь. — С божьей помощью успеем. И, налегший на палки, ринулся вперед. За ним следом бросился и Николай Сергеевич. Как и предупреждал Милован, погода скоро начала портиться. Застывший воздух пришел в движение, и вот уже молодой, крепнущий ветерок начал резвиться, гоняя по искрящейся поверхности резвые змейки и норовя зашвырнуть в лицо порцию жгучего снега. Совсем немного времени прошло, и вот уже совсем юный сорванец, окрепнув и почувствовав силу, понанес облаков, серыми заплатками, залепившими небо. Он же поднял в воздух тучу мелкой снежной взвеси, Ограничив видимость метров до тридцати и сильно снизив скорость путников. — Держи, чужеродец! — Милован протянул Булыцкому конец верёвки. — Да не потеряй! Переждём, может! — прокричал в ответ тот. — Надолго! Помёрзнем! — глядя куда-то в небо, отвечал Бородач. — Рядом где-то монастырь! Смотри в оба! И двое сутулившихся путников двинулись сквозь гуляющие между деревьями пронизывающий ветер. Как они выбрали на скит, известно лишь Всевышнему. Хоть и в лесу были они, а мило будь здоров. Булыцкий мысленно пожелал удачи каравану Гордея, его-то метель застала в открытом поле. Потемнело, как в сумерках, и Милован, чертыхнувшись, остановился, ища место, чтобы все-таки переждать непогоду и не сгинуть. Именно в этот момент Булыцкому и показалось, что впереди дрожит огонек. Окликнув милована, тот рассказал про видение. «Пустое!» — отмахнулся мужик. «Кто в ненастье такое костры будет? Да еще и в лесу!» «Смотри, да смотри же ты!» Вглядываясь во тьму, снова проорал старик. «Вон он!» И действительно, среди бушующих деревьев и ветвей вновь на мгновение открылась и исчезла пляшущая точка, которую ну ни с чем нельзя было перепутать. «Ох и глазаст!» Восхитился проводник. «Не оброни, смотри!» В руках у преподавателя снова появился конец веревки. «Пошли!» Огонек хоть и показалось сначала, что был совсем недалеко, но топать до него пришлось, дай Боже, постоянно отклоняясь от маршрута, обходя особенно густые ельники. Одному творцу, ведомо как Николай Сергеевич, исхитрился разглядеть его. Заблудившиеся вдруг в одночасье вылетели на тын, опоясавшись грудившейся вокруг невысокой церквушки, домишки. Примечание. Тын — сплошной забор, заплот, городьба, чистокол, огорожа или рубка. В самом центре, метаясь во все стороны, в шаманской пляске извивался, подпрыгивал и вдруг припадал к самому снегу огромный столб пламени. — Вышли, слава богу! — Прохрипел Милован.